Глава 60. Мика. Женя объявился только на третий день. За минувшие два дня Мика чуть с ума не сошла, терзаясь в неизвестности. Знала, что в тот вечер, когда лёша застал их вдвоем, что-то произошло. Но что? Произошло это, как раз когда она позвонила. По приглушенным звукам показалось, что на Женю напали, и, скорее всего, лёша хотя подобные выходки совсем не в его духе. Но очень настораживало и пугало выражение его лица. Оно до сих пор живо стояло перед глазами. Мика его таким никогда не видела, и, вспоминая застывший взгляд, чувствовала, как холодеет внутри. Казалось, тогда в дверях стоял совсем другой человек, чужой и опасный. Потом телефон Жени все время был недоступен, Лёше звонить очень не хотелось. Но когда беспокойство взяло верх, Мика набрала и его. Однако Лёша тоже не отвечал. Гудки шли, но трубку он не брал. Мика сообразила озадачить Веру. Правда, они с женихом где-то гуляли, так что только утром следующего дня подруга взялась поискать Колесникова. Все это время Мика изнемогала, места себе не находила. Хотела куда-то бежать, искать, выяснять, только бы не сидеть в тупом беспомощном ожидании. Но все, что она могла, это мерить шагами палату, звонить раз за разом и молиться, каким не наесть богам, чтобы ничего плохого с Женей не случилось. Вечером в больницу приехала Вера. Она привезла дурные новости. Мика лишь увидела лицо подруги, и внутри все обмерло. Та и слова еще не сказала, но Мика уже поняла. Случилась беда. «Его задержали», — сообщила Вера скорбным голосом. «И все очень серьезно. Нападение на полицейского это хуже не придумаешь. Не хочу тебя пугать, но там даже за один удар, если полицейский при исполнении светит...» Вера, увидев, как страдальчески исказилось лицо Мики, осеклась, не договорив. Присела рядом, обняла ее за плечи. Потом предложила. «Слушай, может, с Лёшкой поговорить? Нафига ему ломать вам жизни? Не совсем же он отмороженный». «Ну, подрались они с Колесниковым. Ну, зол он на него сейчас. Ну, что ж теперь? Хочешь, я к нему схожу?» Мика качнула головой, глядя перед собой пустым взглядом. Минуту или две сидела молча. Вера поглядывала на неё с сочувствием, но что ещё сказать не находила. А потом, после затянувшегося молчания, Мика вдруг произнесла. «Мне кажется, мы Лёшу совсем не знаем». Если прошлой ночью Мика мучилась от неизвестности, то это и ее раздирало отчаяние. Ведь ясно, что Леша Женю спровоцировал, а, скорее всего, сам и начал драку. Какое же это тогда нападение? Очень не хотелось плохо думать про Лешу, но в голову настырно лезла мысль, может, он им так отомстил? Бессонные ночи, переживания, да еще и жуткие перевязки, которые, правда, стали причинять чуть меньшую боль, совсем ее измучили. Поэтому на другой день после скудного больничного обеда Мика, не зная, куда ещё себя деть, прилегла и неожиданно крепко уснула, как в забытье провалилась. А в какой-то момент, как сквозь пелену, она почувствовала на щеке тёплое прикосновение, приоткрыла глаза и решила, что это всё ещё отголоски сна. Она снова сомкнула веки, не желая отпускать чудное видение, но секунду спустя подскочила в постели. Это наяву, это и правда пришёл Колесников. женя Он присел на корточки рядом с кроватью, смотрел на нее и улыбался. Под скулой багровил кровоподтек, но это не так страшно. Главное, вот он, ее Женя, с ней, рядом. «Женя, я думала, что ты, что тебя». От нахлунувших чувств перехватило горло. «Я так боялась за тебя». «Все уже хорошо, не бойся». «Вера сказала, что тебя задержали за нападение на лёшу и это надолго». «Правда, все уже хорошо? Но что все-таки произошло?» «Да, ничего особенного». Продолжал улыбаться Женя, как ни в чем не бывало. «Я сказал нашему другу Лёше, что хочу на тебе жениться. Это ему сильно не понравилось». Женя указал на подбитую скулу и, смеясь, договорил. Вот он и выразил свой протест. Мику это всё пугало, тогда как Женю ничуть. Так он и сказал, собственно. Но это всё ерунда. «Какая же это ерунда, если тебя задержали? И почему, раз это он на тебя напал?» «Так бывает», — пожал он плечами. «Главное, что разобрались». «А как разобрались?» «Посмотрели записи с камер». Тут, на территории больницы, они оказываются повсюду. К счастью. «Лучше скажи, как ты? Стало хоть немного легче?» «Вот теперь, когда ты нашелся, стало намного легче». Женя снова сидел у нее, пока ему не напомнили, что пора уходить. И на другой день явился, и во все последующие. Иногда они пересекались с Верой, которая навещала Мику раз в два-три дня, а вот Леша больше не показывался и вообще никак не давал о себе знать. Мика и не спрашивала о нем». У нее даже возникло своеверное чувство, что, пока они о нем не вспоминают, он и не объявится. Вроде как в пословице «Не буди лихо». Однако в глубине души тихонько скреблось смутное беспокойство. Иногда оно смолкало, в основном, когда Женя был рядом. Умел он заражать своей легкостью и жизнелюбием так, что все страхи и сомнения отступали. Но ночами неясная тревога снова выползала. Мику выписали через три недели. Раны к тому времени хорошо поджили, затянулись крепкой коркой. Лечащий врач предписал ей мазь «Контрактубикс» и назначил приходить на осмотр каждую неделю, а еще снял мерки. Как корочки сойдут, сказал, надо будет полгода носить специальное компрессионное белье, оно предотвращает образование рубцов. Женя слушал врача еще внимательнее, чем Мика. Вопросами его засыпал, уточнял, делал в телефоне пометки. Когда они вышли из больницы, он вдруг предложил поехать к нему. Нет, не в гости, а жить». Мика, конечно же, отказалась на отрез Всё это было слишком поспешно и неожиданно. Да и по своей квартире она соскучилась. Благо, ключи от нового замка она тогда всё же у Лёши забрала. Первую ночь после больницы Мика провела дома одна. Так она пожелала. Просто хотела сначала сама, не при Жене, увидеть, что стало с её лицом. Аккуратно отклеив перед зеркалом повязку, она на миг зажмурилась. Вдруг стало страшно, даже в груди задрожало. Несколько раз глубоко вздохнув, она всё-таки открыла глаза. На левой щеке были такие же корочки, как на руке и шее, только не сплошь, а небольшими островками. С виду корочки были похожи на те, которые бывают на разбитых коленках, разве что желто-бурые. «Некрасиво, но трогать их нельзя», — сказал врач, «если она хочет, чтобы щека осталась чистой». Остаток вечера Мика провела за влажной уборкой. Несколько раз созванивалась с Женей, заверяла его, что все хорошо. Пообщалась по телефону с матерью и с бабушкой, которой откровенно наврала про работу и командировки. Чувствовала Мика себя из-за этого прискверно, но думала, что вывалить на бабушку правду – все равно, что добить. Около полуночи Мика забралась под одеяло и включила торшер, намереваясь почитать немного перед сном. Тогда и постучали в дверь. Тихо и осторожно. Сердце тут же в страхе подскочило к горлу. Стук повторился. Мика не могла понять, почему на нее вдруг накатил такой страх. Даже ужас и настоящая паника. Она дышала с шумом. Часто. Но воздуха не хватало катастрофически. Сердце болезненно колотилось в ребра, а по затылку и спине полз холод. Но ни единого звука Мика при этом не издавала, надеясь, что тот, кто стучит, сейчас уйдет. Однако и незваный гость не торопился уходить. Минут пять он так же тихонько постукивал, а потом раздался характерный звук. Скрежет ключа, вставляемого в замочную скважину. Мика схватилась за телефон и набрала номер Жени, Успела на одном дыхании выпалить взволнованным шепотом «Приди ко мне скорее!». Он, к счастью, не стал задавать вопросов, лишь коротко бросил «Сейчас буду».